Вечер двадцать «Вчера ночью, — рассказывал Месяц, — я плыл над одним китайским городом. Лучи мои освещали длинные голые стены, тянувшиеся вдоль улиц. Там и сям в них виднелись двери, но все они были на запоре. Что за дело китайцу до внешнего мира? Плотные жалюзи прикрывали окна домов, выходившие на внутренние дворы». Только в окнах храма мерцали огоньки. Я заглянул туда. Какая пестрота! От самого пола до потолка подымались ярко раскрашенные и вызолоченные картины, на которых были изображены земные деяния богов. В каждой нише стояли кумиры, полускрытые пестрыми занавесками и распущенными знаменами. Все кумиры были оловянные, Перед каждым возвышался жертвенник, на котором стояла чаша со святой водой, цветы в вазах и горели восковые свечи. В глубине храма помещалось изображение Фу, высшего божества, в балахоне из шелковой материи священного желтого цвета. У подножия жертвенника сидело живое существо, молодой бонза. Он, вероятно, молился, да вдруг задумался о чем-то. Должно быть, дело было нечисто. Щеки его горели ярким румянцем, а голова все больше и больше клонилась на грудь. Бедный Суихунг! О чем он задумался? Унесся ли он мечтой в маленький садик, какие красуются здесь перед каждым домом? Жалел ли он о своем прежнем ремесле? Желал ли опять работать на воле, вместо того, чтобы вечно сидеть тут в храме, наблюдая за горящими восковыми свечками? Или он мысленно пировал за роскошно убранным столом, вкушая тонкие блюда и обтирая губы серебристой бумагой? Может быть, мысли его были до того греховны, что, выскажу он их, небо покарало бы его смертью? Может быть, он дерзнул унестись мысленно на корабле варварах в их отчизну далекую Англию? И все же мысли его были так греховны, что греховнее их и не могла бы подсказать человеку горячая молодая кровь. И где же он предавался им? В храме, перед лицом фу и других богов? Я знаю, где витали его мысли. На краю города, на плоской крыше, обнесенной блестящими словно фарфоровыми перилами, между вязами, с чудесными душистыми белыми колокольчиками, сидит красавица П. Узенькие плутовские глазенки. Полные сочные губки и крохотная ножка. Башмачок жмет ножку, но куда больнее сжимает тоска сердечко. Тоскливо заламывает она нежные, словно выточенные ручки, и атласные рукава громко шуршат. Перед нею стеклянная ваза с водой. В воде плавают четыре золотые рыбки. П. медленно и задумчиво помешивает воду пестрой лакированной палочкой. Может быть, она задумалась о рыбках, как ярко блестит их чешуя, как спокойно им живется в стеклянной вазе, как сытно их кормят. И все же, куда счастливее жилось бы им на свободе. Да, именно об этом и думала красавица П. Затем мысль ее унеслась из родного дома в храм, но привлекли ее туда не боги. Бедняжка П, бедняга Суихунг. Земные мысли ваши встретились, но словно меч Херувима блеснул и разделил их мой холодный луч.